Глава 26 Очнулся я голым. Мой мозг пытался собрать воедино картину произошедшего. Неужели кто-то протащил меня по льду до самого берега? Однако, по мере того, как я приходил в чувство, вызревало и понимание, если бы я лежал на улице, мне было бы гораздо холоднее. Я был в постели. Одеяло подоткнуто вокруг шеи, будто я ребенок, склонный к ночным кошмарам, причем туго, как в сумасшедшем доме. Я сморгнул туман. Меня не поднимали наверх, значит, я не мог находиться на чердаке своего шале, следовательно, я в одном из номеров отеля. Как-то идентифицировать его было непросто. Комната тускло освещена, что разодернуты. Это раздражало, потому что я не мог определить, сколько времени и не хотел следовать штампу. Человек очнулся и первым делом спрашивает, который час или долго я был в отключке. На другой стороне комнаты две фигуры вели приглушенный разговор, не замечая, что я пришел в себя. В моей правой руке ощущалась постоянная пульсирующая боль. Я откинул край одеяла, чтобы осмотреть повреждения, и понял, что на руку надета кухонная прихватка с цветочным орнаментом. Я потянул за нее и сморщился, так как она не поддавалась. Засунул внутрь прихватки палец и нащупал какую-то липкую перепонку. Похоже, моя кожа приклеилась к хлопковой ткани. Я слипся с чертовой варежкой. Кто-то положил руку мне на плечо, останавливая мои попытки стянуть с себя ненавистную рукавицу. Я бы не стала. Подняв глаза, я увидел Джульетту, владелицу курорта. Она качала головой. Позади нее стояла Кэтрин. «Вам не понравится то, что вы увидите». Кэтрин подала мне таблетку из маленького рыжего пузырька. Я взял ее и стал рассматривать. «Оксикодон, обезболивающее. Серьезная штука», — сказала моя тетка в качестве объяснения. Мне этого хватило, я закинул пилюлю в рот. Кэтрин немного подумала, видимо, оценивая, как употребление таких таблеток согласуется с ее трезвенничеством и добавила, будто оправдываясь, «для моей ноги». Я разочаровал сам себя вопросом. Долго я был в отключке? Кэтрин подошла к окну и отдернула шторы, за ними обнаружилось такое же вечно черное небо, под которым я уснул прошлой ночью. Кажется, снег прекратился, но ветер, похоже, еще не утих. Стекло дребезжало в оконной раме. «Несколько часов», — ответила Джульетта. Я перешел в сидячее положение, что вызвало приступ кашля и спровоцировало судорожные метания в попытке сохранить достоинство в момент сползания с меня одеяла. Кэтрин, прикрывая рукой глаза, подала мне белый гостиничный халат. Я заметил, что Марсело тоже находится в комнате, пристроился на диванчике и наблюдает за нами. Вот странно. Хотя его никогда нельзя было обвинить в отсутствии, он при этом вовсе не входил в число отчимов, которые станут сидеть у постели больного пасынка. Приступ кашля продолжался, аж искры летели из глаз. Что-то слишком много. Джульетта запихала меня обратно в постель, настаивая, что мне нужен отдых. Она протянула руку к Кэтрин, та покачала головой, скупясь на таблетку. Джульетта громко откашлялась, я услышал покорный вздох своей тетки и тут же почувствовал, как тонкая таблетка проскользнула меж моих губ. Потом все померкло, и я снова провалился под воду. В горах ночь приводит с собой необыкновенно густую тьму. Особенно с рассветной стороны пика солнце садится рано, и темнота наступает очень быстро. Без света городских огней легко ошибиться и принять любое вечернее время за чернильно-черную пропасть между полуночью и зарей. Проснулся я именно в таком непроглядном мраке. По крайней мере, теперь на мне был халат. Кэтрин и Джульетта ушли, а вот Марселла так и сидел у окна в круге света одинокой лампы, погруженный в чтение какой-то книги, прихваченной из библиотеки. Он услышал, что я зашевелился, отложил книгу и пододвинул ко мне стул. Я снова сел прямо, подавляя позывы к кашлю. В голове была пустота, все вокруг как будто плавало, но боль приутихла. Наверное, эта таблетка подействовала. Я был благодарен Джульетте за то, что она выжила вторую дозу из скряги Кэтрин. «Рад, что ты в порядке». марселла тихо хмыкнул, так пожилые мужчины часто пытаются выразить эмоции, выстреливая тем, что может быть воспринято как проявление чувств, будто чихают. «Ничего, выживу», — сказал я, не глядя на свою руку, боясь, что если посмотрю, то мой ответ может стать другим. «Где все?» «Ты вроде как отключился после того, как пришел в себя в первый раз. И всего на мгновение, наверное, сам не заметил. Кэтрин и эта женщина, тутошняя хозяйка, они только что вышли, хотят принести тебе чего-нибудь поесть». «Как Майкл?» Марселла пожал плечами. «Я надеялся, ты мне об этом расскажешь. Кроуфорд так и не пускает меня к нему». «Удивительно, что ты сам не воспользовался моментом, пока он спасал меня. Сушильню, наверное, в то время никто не охранял. Всего-то и нужно было, что открыть задвижку снаружи». Жаль, я вовремя не сообразил. Язык Марсела мелькнул с одной стороны рта. Трудно было определить, что это – знак тревоги или он просто облизал пересохшие губы. Воздух тут делал это быстро. Я сам вдруг заметил, что весь горю, а горло дерет от жажды и резко кашлянул. Марселло встал и пошел в ванную, говоря через плечо. «Кроме того, нас всех слегка напряг трюк, который ты выкинул на озере. Надо было брать с гостей курорта плату за выступление. Думаю, тут не было человека, который не следил бы за тобой». Он вернулся и протянул мне стакан воды. «Хотя ты, конечно, прав. Это была...» «Великолепная возможность пробраться к Майклу». Я осушил стакан одним долгим глотком, но не утолил жажды. Смешно ощущать такое после показательного утопления, но, по крайней мере, я мог говорить. «Так что, ты моя сиделка или просто хочешь быть первым, с кем я заговорю после воскрешения?» «Это так ужасно, что я хотел проверить, все ли с тобой в порядке». Марсело поерзал на стуле и затем попытался отшутиться – Но это не значит, что у меня нет вопросов. Думаю, я начну первым, если ты не против. Мы оба понимали, что я не прошу разрешения. Не часто приходилось мне видеть Марсела Гарсия, невосприимчивого к давлению суда и закона, прижатым к стенке. Он хотел знать, что известно мне, а значит, хотя я и обездвижен, власть в моих руках. Маленькое удовольствие от сознания этого – отчасти утоляла боль в руке, а она, по мере того, как мое тело пробуждалось, вновь давала о себе знать назойливой пульсацией. Марселла со свистом втянул в себя воздух. «Что сказал тебе Майкл?» «Про Алана». Марселла прикрыл глаза, на мгновение замер и снова их открыл. «Мне было знакомо это медленное моргание. Люди делают так, когда хотят отмотать время на несколько секунд назад» чтобы не увидеть свою партнершу в постели с другим, чтобы не услышать заведомой лжи, чтобы не получить подтверждения уже известной им правды. Закрывая глаза, они воссоздают мир в неизменном состоянии, таким, каким он был до этого. Так моргают за завтраком, когда хотят, чтобы письмо не приходило и осталось непрочитанным. То есть ты знаешь про соблезубых? Немного. Полагаю, меньше, чем ты. И теперь мне хочется сравняться с тобой. Это была скорее компания, чем банда. Твоему отцу даже название не нравилось, но им нужно было как-то называть себя. В основном они занимались воровством. Этого хватило, чтобы полиция взяла их на заметку, но не преследовала слишком сурово. Твой отец был скорее разгильдяем, чем преступником. Ему удавалось выходить сухим из воды. Но потом дела пошли хуже». Я видел, что Марсело читает меня, пытается угадать, много ли мне уже известно от Майкла, прикидывает, где можно срезать углы, сбрить щетину с правды. В покер я играю очень плохо, но подумал, что мое непроницаемо суровое лицо, изувеченная рука настоятельно требовала внимания, мне приходилось крепко сжимать зубы, чтобы терпеть боль и не отвлекаться от Марсела, будет воспринято как признак отпора или испуга. Отчим продолжил. Я познакомился с твоим отцом и его приятелями случайно. Это было до того, как я занялся корпоративным правом. Тогда я принимал любого, кто войдет в дверь. Мои услуги стоили дешево, я был упорен и сумел свести несколько обвинений в грабеже к незаконному проникновению в жилище, что-то типа того. А потом стал получать больше звонков. Я был неболтлив, Помог кому-то, кто знал кого-то, и заработало сарафанное радио. По сути, адвокатом саблезубых я не был и никогда не нарушал закон, но я определенно стал для них человеком, которому они звонят в случае чего. Конечно, я не настолько глуп и прекрасно понимал, что происходит, но мне нужны были деньги. Для Софии. «Для Софии», — рассеянно повторил я. Я подумал о том, что сказал мне Майкл в сушильне. Отец нарушал закон ради нас. Марселла говорил то же самое, только я ему не верил. Судя по словам брата, наш отец совершал преступление не с целью обогащения, но того же нельзя было сказать о Марсела, верно? Это правда. Мой отчим как будто защищался. Он заметил, что, обдумывая слова Майкла, я смотрю на его роликс поднял руку, постучал по часам. «Это не ради хвостовства. На самом деле твой отец оставил их Джереми. По завещанию. Жаль, что мы не смогли его исполнить». Заявление Марсела застало меня врасплох. Только что в истории Майкла все начало сходиться, как небольшая ложь снова ее разрушила. Брат был твердо уверен, что наш отец Робин Гуд, благородный разбойник но если он тратил свои нечестно заработанные средства на сверкающие украшения, не двигала ли им все-таки алчность? Если у него нашлись дорогущие часы, чтобы завещать их на смертном адрес сыну, вероятно, он припрятал где-нибудь и другие ценности. Эрин явно надеялась на что-то в этом роде. Может быть, Майкл рассчитывал выкупить эти вещи у Алана. Может быть, ради них кто-то еще убивал. «Знаешь...» «Как продают Роликсы? Странный вопрос. У меня не было времени выслушивать, как Марселла хвалится своими успехами, но я вспомнил назойливую рекламную кампанию и ответил, «Их предлагают покупать как вещи, которые передают по наследству». «Вот именно. Мы не получали их некоторое время после смерти Джереми», Марселла прочистил горло, «так что они принадлежат тебе и Майклу. Я только хранитель». «Для хранителя ты что-то слишком долго их носишь». «Мы с твоей матерью решили, что часы получит один из вас после ее смерти. Я тут ни при чем. Это желание Одри. Хотя, если хочешь, ты можешь взять их сейчас». Он начал расстегивать браслет, что, вероятно, было таким же блефом, как вежливое предложение другу последнего куска пиццы в надежде, что тот откажется. Я поднял вверх кухонную прихватку. Вообще-то я не планировал обзаводиться часами. Они твои и Майкла, когда захотите. Но главное, что это часы, которые специально сделаны для передачи по наследству в семье. Я ношу их в напоминание. Он помолчал, глядя на часы с сентиментальностью, которой я не подозревал в своем отце, едва ли он относился так к побрякушкам. «Что нужно заботиться о вас обоих и о вашей матери?» «Саркастическую усмешку я замаскировал оглушительным кашлем. Передо мной сидел богатый человек, которому жалко расставаться с оказавшейся у него в руках вещью и который выдает за благородный поступок то, что после смерти друга женился на его вдове. Было бы очень приятно указать Марсела на его ничтожество, больше, чем Кэтрин на ее жадность. Кстати, мне настоятельно требовалась еще одна таблетка. Но мы отклонились слишком далеко от темы, а мне хотелось вернуться к ней». Раз ты помогал саблезубом, значит, намекаешь, что защищал в суде и отца. Ты был его адвокатом? Так мы с ним познакомились и по необходимости сошлись довольно близко. Я старался как мог, но твой отец выбрал свой путь. И как я мог повлиять на него? Он получал удар за ударом, и в конце концов, я не смог уберечь его от срока в 45 дней с оплатой всех издержек, если ты понимаешь, о чем я. Думаю, тебе тогда было года три или четыре. Я не помнил этой отлучки отца, но сказанное Марсело совпадало с тем, что я знал о человеке, которого измерял по его отсутствиям, а отчим продолжил. Это стало звонком будильника для нас обоих. Он вышел на волю, готовый начать жизнь заново. А я к тому моменту покончил с порочной практикой брать деньги в конвертах, не задумываясь об их происхождении. Но дело в том, не знаю, как это объяснить... Но твоего отца снова захватил поток, в нем опять что-то изменилось. Вскоре саблезубые стали действовать более жестоко и все меньше считаться с законом. Майкл говорил, что вымогательство более доходное занятие, чем грабеж. Именно. Агент по недвижимости получил огневое ранение за отказ открыть свой сейф. Он выжил, но это было происшествие исключительное, совсем не в духе саблезубых. Они больше не удовлетворялись вытащенными из ящиков украшениями, и им хотелось забираться в сейф и получать доступ к банковским счетам. Это было в конце 80-х. В моду вошли похищения с целью выкупа. Саблезубые тоже попытались заняться вымогательством и вошли во вкус. Полиция быстро прознала об этом. К тому времени каждого из шайки уже можно было привлечь за соучастие. Роберт понимал, что если попадется еще раз увидит вас, когда вы уже будете бриться. И ты обеспечил ему сделку. Слова эти я буквально выдавил из себя. Рука пульсировала такой жгучей болью, что если бы я вышел на улицу и лег в снег, от нее пошел бы пар. Он давал информацию за неприкосновенность. Марсело повернул часы на запястье. Еще одно медленное закрывание и открывание век, стирание истории, которую он не хотел вспоминать. Я помог это устроить. Договорились, что он даст знать, кто главные игроки, но всякий раз, как Роберт отвечал детективу на один вопрос, она задавала два новых. Она хотела, чтобы он и дальше работал с саблезубами, а это была ловушка, потому что он все больше подставлялся, стараясь потрафить ей, передавая информацию, которую получал. Особенно ей было нужно, чтобы он узнал, кто из полицейских крысятничает. Кому приплачиваются близубые? Она не собиралась отпускать Роберта, пока не получит дымящийся пистолет. Под этим ты подразумеваешь неопровержимые улики против Холтона и его напарника. Майкл говорил мне, что в тот вечер, когда погиб Роберт, все было подстроено. Так что же получается? Майклу нужно было нарыть доказательства для обвинения этих двоих, чтобы выполнить условия сделки? Может быть, он в конце концов что-то выяснил? марсела пожал плечами. «Я так и не узнал этого наверняка. Роберт никогда не показывал мне никаких улик. Все оставалось между ним и его куратором. Он бывало смеялся над тем, что его заставляют делать, говорил, что это какой-то дерьмовый шпионаж. Считал это круто, что он работает под прикрытием. Сперва, по крайней мере». марсела откинулся на спинку стула, потер руками бедра вверх-вниз и замолчал. Он углубился в воспоминания, с тоской думал о погибшем друге. «Странно, разве кто-то мог тосковать по моему отцу? Искупало ли это его бесславную кончину? Рассказанная Марселла история лишь немного меняла для меня образ родителя, человек, шутивший по поводу дерьмового шпионажа, человек, у которого были друзья. Марселла погрузился в себя, я использовал этот момент – чтобы откинуть голову на стену и как-то отвлечься от мучительной боли в руке. «Под прикрытием», «Куратор», «Дерьмовый шпионаж». Я вертел в голове эти слова. Одно из написанных мной руководств как раз посвящено шпионским романам, так что некоторые приемы мастеров были мне известны из произведений «Лад Лема» и Ле Каре», только оно плохо продавалось. «Больше я ничего не знаю». Голос Марсела червем пролез в мою медитацию. «Правда?» Я не открывал глаз, полагая, что мой полумертвый вид недостаточно грозен, и это подхлестнет дальнейший разговор. Марселла не купился, так что я решил поднадавить на него. Как-никак, я теперь адвокат, и это давало мне право быть безжалостным. «И ты знал все это во время процесса над Майклом?» Использовал историю Алана, чтобы манипулировать обвинителями, понимая, что они предпочтут утаить информацию, а не вытаскивать эту грязь на свет в суде. Вот почему никто не заинтересовался огромной суммой, которую снял со счета Майкл, и не попытался найти эти деньги, не обратил внимания на странность выстрела. Какие деньги? Это меня слегка встряхнуло. Неужели Марселла не проверил банковский счет Майкла? Как можно было в ходе процесса об убийстве не заметить перемещение такой большой суммы денег? Даже если Майкл снимал их частями, это было бы обнаружено. Я не знал специфики проведения расследований и сделал себе мысленную пометку «Читать больше криминальных триллеров». Я не знаю, на что ты намекаешь, но я обеспечил Майклу самые лучшие условия сделки, использовав все свои связи. Это моя работа. «Ты готов прогнуть под себя закон ради Майкла, но не для Софии». Я вспомнил, что Марсел решил не исполнять роль адвоката своей дочери в деле по о халатности. «Это...» — взъерепенился мой отчим. Раздался шорох одежды, он сел прямо. «Это не совсем так. Верь или не верь, я поступаю так, как лучше для нее». «И где же тут правда, Марсела? Я возвысил голос и поднял веки, чтобы взять его на мушку. Глаза у меня, как у полуутопленника, наверняка были налиты кровью. Марсело бросил взгляд в сторону коридора. Приметив это, я интерпретировал его беспокойство, что нас прервут, как знак желания продолжить разговор наедине. Волноваться мне не стоило, от этого сильнее болела рука, но на отчима мое состояние тоже влияло, поэтому я продолжил нагнетать. «Не могло быть совпадением то, что фургон предательски покатился с горы после того, как я поговорил с Майклом и стал внимательнее присматриваться к сегодняшней утренней жертве. У фургона был сломан ручной тормоз. Эрин показалось, что она заметила на земле следы тормозной жидкости. Это не случайность. Кто-то пытался замести следы произошедшего 35 лет назад, того, что, как им кажется, давно погребено под землей, но Алан и Майкл вытащили это на поверхность». Отец перед смертью искал дымящийся пистолет, и мы знаем, что Алан продал Майклу информацию о чем-то. «Хорошо, хорошо», — шикнул на меня Марселла сквозь сжатые зубы. Глаза его снова метнулись в сторону двери. «Я знаю только одно. Тем вечером Роберт встречался со своим куратором. Он должен был передать ей что-то важное. Думаю, он стал свидетелем убийства». «Вот оно. Ребенка». «Спокойно и уверенно», — сказал я. Марселла побледнел и стал похож на ошалелого осетра. «Откуда ты узнал?» «Догадался». «У меня тоже одни догадки и теории. Мой отчим произнес это так, что я ему не вполне поверил, как будто все еще решал про себя, о чем стоит сообщить, а о чем лучше умолчать. После смерти Роберта некоторое время я пытался разобраться, из-за чего его могли убить». Он был сильно напуган, даже носил с собой пистолет. Поверь мне, это выходило за всякие рамки. Я говорил тебе, что саблезубые стали более жестокими. Дело не только в том, что они стали причинять боль людям. Ты сам говорил, вымогательство выгоднее грабежей. Вот чего твой отец не мог вынести, поскольку у него самого были дети. За неделю до смерти. Это старая история, ты такие слышал. У богатых родителей похищают ребенка. Семья поднимает шум. Хотя они могут позволить себе выкуп, но предпочитают набить чемодан листовками вместо денег. Девочку больше никогда не видели. Никаких доказательств, но почерк саблезубых читался во всем. Майкл упоминал... «Как звали девочку?» — запинаясь, спросил я. Маколи. «Имя?» «Я хотел знать ее имя, а не из какой она семьи». «Ребекка». «Какой просили выкуп?» «Триста тысяч». В моей голове все мутилось, но на поверхность всплыли слова, сказанные Майклом. Я собрал, что мог, но он хотел больше. Алан продал Майклу информацию про Ребекку Маколи жертву нераскрытого похищения, произошедшего несколько десятилетий назад. Вероятно, о том, кто ее убил. Точно о том, где ее тело упрятано навеки вместе с мертвым полицейским. Прекрасное место, 6 футов под землей в чужом гробу. Я печатаю все это, пользуясь преимуществами высокоскоростного, непогорным грядам проложенного интернет-соединения, благодаря которому узнал, что это был обычный трюк чикагской мафии. Так они поступали с людьми, которые должны исчезнуть, а значит, Копы не могли не знать о существовании такого метода избавления от трупов, наряду с утоплением в цементных башмаках. Алан действительно мог знать, где тело, так как был одним из тех, кто его прятал. Помню, во время похорон произошла небольшая ссора с родными покойного. Один полицейский, как теперь мне известно, Алан, хотел, чтобы тело кремировали. Он утверждал, что таково было желание его напарника. Они говорили об этом во время дежурства. Однако родственники не посчитались с этим и настояли на похоронах в гробу. Алан расстроился, это понятно, потому что опустить труп Ребекки под землю не то же самое, что превратить его в пепел. А цена это было самое простое. Алан хотел, чтобы Майкл заплатил ему долг семьи, не пожелавшей раскошелиться на выкуп. Выкуп, который потребовали с этих людей 35 лет назад и Майкл согласился на это, чтобы узнать, кто в ответе за смерть нашего отца. Я попытался представить себе Алана, стремящегося скрыть следы преступления, тело девочки и возместить неуплаченный выкуп. Если он знал, что у моего отца есть доказательства, имело смысл убить его. Возможность представилась, когда погиб напарник Алана, и вместе с ним ему удалось погрести под землей свои тайны. Майкл нашел тело Ребекки. Я решил оказать Марселу доверие и поделиться с ним своей догадкой, что второй скелет в фургоне — ее. Ведь правда, кто еще мог это быть? Глаза отчима округлились. Я поддал жару. Оно в кузове фургона. Первым делом, выйдя на волю, Майкл занялся этим, и если предположить, что он ждал этого три года, мы можем также сделать вывод. О нахождения тела ему рассказал Алан. Проблема вот в чем. Если отец имел доказательства по делу об убийстве Ребекки, едва ли они сводились к тому, куда спрятан ее труп. «Так как тело погребли после его убийства», — согласился Марселло, «значит, в тот вечер твой отец пытался сообщить своему куратору нечто другое, передать какое-то доказательство. Думаешь, Алан продавал Майклу последнее сообщение Роберта своему куратору? Возможно, но я не могу понять, зачем Аллану торговать информацией о совершенном им самим убийстве. Это не имело смысла, загадка требовала решения, а я пока его не нашел. Может, Алан никого не убивал, а лишь прикрывал того, кто это сделал? Он полицейский, не забывай. И если был в долгу перед кем-то, могу поспорить, эти люди опасны» это вполне согласовывалось с тем что раньше сказал мне в сушильне майкл по его мысли алан продавал кого то вспомнились и слова брата мол жалких три года ему дали потому что были люди которые предпочли бы не обсуждать в открытом судебном процессе историю алана все сходилось читатель я понимаю эта сцена относится к разряду герою открывается суть марселло наблюдал как я перевариваю информацию и пытаюсь понять верю ли ему Отмотаем пленку на три года назад. Жизнь Алана катится по наклонной, он то и дело попадает в тюрьму и едва наскребает себе на жизнь. Может быть, он считает, что Ребекка Макколи это та точка, с которой все пошло не так, и решает, что готов кого-то сдать. Он возвращается к тому, с чего началось, и завлекает Майкла обещанием открыть ему правду об отце. «Ясно, почему он не выбрал для этого меня». Я покачал головой. «Не мне заниматься семейной историей» поэтому только я и пользуюсь доверием Майкла. Я согласился давать против него показания в суде, то есть знал недостаточно, чтобы испугаться, а мне, вероятно, следовало бы. Этим я снискал его доверие. Марсело стиснул зубы, видимо, ему хотелось возразить, мол, облегчив наказание для Майкла, он тем самым должен был заслужить такое же отношение к себе, но, кажется, передумал. Я этого не сказал... Но возраст вел Марсела прямиком в число подозреваемых. Теперь я искал человека, который мог бы совершить убийство 30 лет назад и сегодня утром. В эту категорию попадали Одри, Марсела, Энди и, вероятно, Кэтрин. Последняя была тогда еще слишком молода, но при ее бурной юности нет шансов угадать, куда могло занести эту бунтарку. В то время я еще мочился в постель, так что не попадал в список наиболее вероятных подозреваемых. Но опять же я считал, что обе жертвы пали от рук одного убийцы, а если мотивом была месть, злоба передается по наследству, так же как Ролекс. Не беря во внимание возраст, подозревать можно было любого. Черт, а вдруг сама Ребекка выросла и теперь мстит своим обидчикам? Мы не учли очевидное. За последние 12 часов о том, что мой отец был хорошим человеком, мне сказала больше людей, чем за всю жизнь. А если это не так? Вдруг отец сам похитил и убил Ребекку? Марселла подался вперед и сжал мое плечо. «Мне очень жаль, что тебе не довелось узнать его лучше. Понимаю, это не слишком сильный аргумент в защиту. Но если бы ты знал Роберта, то не поверил бы, что он способен на такое. Честно говоря... Я удивлен, что Алан оказался способен. Значит, мы по-прежнему ищем связь. Как звали напарника Алана? Брайан. Брайан Кларк. Это что-нибудь значит для тебя? Если вы надеялись услышать имя, которое все объяснит, Кроуфорд, Хендерсон или Милло, фамилия Энди, которую взяла себе Кэтрин после замужества, и, вероятно, пришло время сказать, что в реальности используется ее вариант Мильтон, Я говорил вам, что Забавы Ради изменил несколько фамилий, и это одна из них. Простите, что разочаровал вас. С человеком, которого звали бы так, я до сих пор не встречался. Дети есть? У него или у Холтона? Конечно, было бы натяжкой думать, что нашелся человек, который решил отстаивать честь павшего в борьбе с преступностью отца, сделав своей мишенью всю нашу семью. Ты прав, к тому же детей не было. Марселло умолк, будто от испытанного разочарования. «Напарник Алана больше ничем нам не поможет. Я же теперь пытался управиться со всеми ниточками и теориями, которые накопились к этому моменту. Голова присоединилась к руке. В ритме метронома, то появляясь, то исчезая, в ней застучала боль». Сколько времени мы с Марселло разговаривали, я не знал. Но на меня навалилась усталость. Должно быть, я прикрыл глаза на секунду, которая в реальности вылилась в более долгий срок, потому что к жизни меня вернуло легкое похлопывание по щеке. Надо мной склонялось лицо Марсела. «Прости, я попрошу у Кэтрин еще одну таблетку, когда она вернется, но выслушай меня. Мне страшно, понимаешь? Я беспокоюсь, что люди, которым что-то известно, а к несчастью... На этом слове он чуть помедлил «ты теперь в их числе могут пострадать». О черном языке я ничего не слышал, пока София не заговорила о нем за завтраком. И ты просил меня узнать, кто мертвец. Это засело у меня в голове. Все, о чем я тебе рассказал, я думал об этом долгие годы, и у меня наполовину вызрела идея. Я не думал делиться ею с кем-нибудь, но сегодня утром эта история про черного языка Я не мог не отреагировать. Таково ведь одно из твоих правил. Совпадений не бывает. Я хмыкнул. Среди правил Нокса такого не встречалось, зато они были в клятве, которую приносили желающие вступить в клуб детективов, так что я отдал должное Марсела, он почти попал в точку. Ты читал мои книги? Ты мне не безразличен, сам знаешь». Еще один вербальный чих, такой быстрый и тихий, что я его почти не заметил. Как извинение ребенка. Я уверен, кто-то подчищает за собой, потому что в сделке, которая привела к смерти твоего отца, участвовали три человека. Не только я и он. Это растормошило меня сильнее, чем похлопывание по щеке. Вспомнилось, как нерешительно замялся Марсело, когда я попросил его разузнать о жертвах черного языка, а он попросил меня повторить одну из фамилий. «Детектив, куратор моего отца. Как ее звали?» «Тебе это не понравится. Могу поспорить». Элисон Хамфрис